Глава тридцать четвертая Моя сводная сестра, схватив Антошку за руку, потащила его смотреть на недавно родившихся крольчат. Утро у папы на его фазенде началось рано. Сынок выспался и требовал движений, развлечений, обещания. А я всю ночь ревела. Проснулась с больной головой, распухшими глазами и с диким желанием поспать еще пару часов. «Ложись в обед вместе с Антохой спать, бледная, как поганка!» Папа поцеловал в макушку и сел за стол. Как только на улице становилось достаточно тепло, все семейство Давыдовых старалось больше времени проводить на воздухе. На веранде завтракали, обедали и ужинали. Света с грустной улыбкой поставила перед нами под нос завтраком. «Сонь, не делай поспешных выводов». «Вам надо побыть вдвоем и открыто поговорить», — заключила она, накладывая папе овсяную кашу со свежими ягодами. «Спасибо, родная. Я ей вчера так и сказал, но она...» Папа фыркнул и принялся за еду. Я пыталась позавчера с ним говорить. Он все перевернул и еще меня сделал виноватой. Мол, я не понимаю его и не поддерживаю, а он бедненький, так старается для нас... А еще от него жутко воняло женскими духами. Может, не духи, а вонючка в машине. Бывает, когда новую вешаешь. Папа пожал плечами на мой гневный взгляд. Он был на красном. И что, раз на это сказал? Может, у него было логичное объяснение? Да, было, что я устраиваю сцены по пустякам. Аппетит пропал напрочь. Папа с мачехой всячески старались защитить моего мужа, а мне всего лишь надо было, чтобы они были на моей стороне. Наверное, зря я приехала. Так и не позавтраков я вышла из-за стола. Прошлась по большой перелегающей территории к дому, утопающей в зелени, и направилась к клеткам с животными, откуда доносились крики восторга и детский смех. Нина обожала своего племянника, с удовольствием с ним нянчилась и играла. Я встала неподалеку, я оперлась спиной о дерево, С улыбкой, наблюдая за детьми, поймала себя на мысли, что тоже хочу так. Большой дом, сад, свежий воздух и еще одного ребенка. Девочку. Теперь я хочу девочку. Маленькую красотульку. Но мысль, что это не сбудется, и что, вероятно, я в скором времени вообще могу остаться без мужа, снова накрыла болью. Сердце застонало и сжалось, а на глаза опять набежали слезы. «Хватит!» Всю ночь ревела, «больше не могу». Надо хоть сегодня выдохнуть и не думать о нем. Так и свихнуться можно. Дети побежали к будке карата по привычке, а я горько усмехнулась. Уже год прошел, как наш любимый и обожаемый пес умер от старости, а папа нового так и не завел. Я видела, что он скучает, да и мы все скучаем по этому большому и доброму псу. И никакой другой его не заменит. До вечера я пыталась вести нормальную жизнь, помогала Свете, гуляла с Антошей, поспала с ним, и мне стало немного полегче. Папа из кожи вон лез, чтобы отвлечь от грустных мыслей, и спасибо ему, что больше не начинал разговор на тему «Сученыш Тарас». И если меня отпускала, то совсем ненадолго. Каждую минуту в голову била мысль позвонить ему, просто спросить, что делает и как дела. Но каждый раз мысленно била себя по рукам и даже не приближалась к телефону, оставив его в своей комнате в тумбочке. «Серый с семьёй едет», — поставил нас перед фактом папа. Мачеха тут же ушла на кухню, а я лишь пожала плечами. Соловьёвы любили внезапно нагрянуть, хотя догадка причины их приезда имелась. Я подсела к папе на диван. — Ты Сергею всё проболтал? — Дочь, не понимаю, о чём ты. — Пап, не прикидывайся. Я же вижу, что ты врешь, а ещё не можешь держать язык за зубами. — Чего? Я? Да я матёрый с которого пытай, а я слова не скажу. Папа наигранно возмутился, энергично размахивая руками. «Ну-ну, так чего тогда они едут?» «Может, соскучились?» «Да и ты тут с внуком...» «Так и знала. Сонь, серый тебе, как дядя родной, а Машка... Мы же все семья». Папа был прав. Мы уже давно стали одной большой семьей. Выдохнув, я кивнула ему. И вскоре мы все вышли на улицу, чтобы встретить Соловьевых. «Привет, мелкая!» Великан был в своем репертуаре. Но вместо того, чтобы, как обычно, возмутиться, я улыбнулась и крепко его обняла. Следом отсыпала обнимашек Маши их уже большим детям. Сергей подхватил моего сына на руки и несколько раз подкинул в воздухе. Мы с папой затаили дыхание и почти одновременно возмутились. Антоша визжал от удовольствия. «Через 10 минут ужин». Объявила Света, показывая рукой на веранду. «Пошли, мелкая, поговорим». Сергей безапелляционно взял за руку и утащил в сад. Я не хотела перед ним раскрывать душу, знала, что он искренне любит Тараса и верит в него, но... Но как только он притянул меня в свои большие объятия, я раскисла. Выложила все в красках и мелких подробностях. Серый качал меня, как маленькую, а я тихо всхлипывала у него на груди. Отдохни у отца и возвращайся». «Тарас любит тебя до чертика, в жизни без вас не представляет», заключил Сергей, на что я лишь покачала головой. «Знаю, ты сейчас на эмоциях. Веришь в свои предположения, которые могут быть совершенно неверны, но рушить семью. Сонь, поговори с ним». «Вы всем ни одной тоже советуете?» «Да, мы старше и умнее». «Не поспоришь. Хорошо. Поговорю, когда вернемся». «Вот и умница!» — он поцеловал меня в макушку, выпустил из рук и махнул головой на дом. «Пошли?» На удивление Соловьев сдал свои позиции моему отцу. Папа за столом был неузнаваем. Он открыто драконил меня, спорил с Сергеем и цыкал на жену, когда Света пыталась его утихомирить. Я совсем не узнавал отца, сердилась и под конец ужина не выдержала. Кинула салфеткой прямо ему в грудь и вышла в сад, куда следом пришел Соловьев. «Как ты?» «Хочу убивать. Первым будет папа, потом муж». «Понятно. Дыши, Сонь. А лучше...» Сергей полез рукой в карман и вытащил ключи, вкладывая их в мою руку. «Поезжай и побудь в тишине сама собой. Говорить, куда ехать, не стану, сама знаешь». «Спасибо, Серёж. Ты прав, мне надо остыть и побыть одной». «Папа, невыносим». Я снова обняла великана и подружески поцеловала в щеку. «Да, я знаю, куда поеду. Туда, где хорошо». «Туда, куда мы с Тарасом любили приезжать и физически, и духовно соединяться с природой. Там мне будет легче принять решение». После исповеди Сони в саду Соловьев позвал медведя якобы по делу. Валера видел напряженное лицо друга и слегка опущие глаза дочери, но молча пошел за ним. «Почему она опять ревела?» «Любит его. Ей тяжело, но это пройдет». «У Тараса мало времени, но он справится», — ответил Сергей, доставая телефон. «Обожаю, блядь, когда ты говоришь загадками!» «Медведь, я сейчас кое о чем попрошу. Тебе точно не понравится, но ты должен это сделать ради своей дочери и благополучия ее семьи». «Ради этого я все сделаю». «Отлично, дай мне пару минут на звонок». Сергей приложил к уху трубку. «Привет, что делаешь?» «Ясно. Короче, дело такое. Все переносится на сегодня. Нет, про нас не думай. Да, она плохо». Сергей сделал пару шагов взад и вперед, напряженно что-то выслушивая. Медведь хмурился все больше, догадываясь, с кем говорит друг. «Тарас, все, выслушай меня. Ехать тебе сюда не надо. Она сама приедет, доверься мне. У тебя чуть больше часа на подготовку». «Давай, лети на место!» «Не за что! Пока!» Широко улыбаясь, Соловьев перевел внимание на старого вояку, который в нетерпении сжимал и разжимал кулаки. «Что за сговор за нашими спинами?» «Пытаюсь помирить твою дочь с мужем, но главную роль сыграешь ты!» «Ладно, выкладывай!» То, что Соловьев попросил у медведя, вызвало вспышку гнева у последнего. Сергей дал ему время выговориться, Себя Абхайти, когда Валера успокоился, привел свои стопроцентные доводы. Ладно, первый и последний раз. А этому гаденушу я все равно пару оплевух отвешу за секретность. Узнаю медведя. Пошли выводить твою дочь из себя.